Работа велась в трех направлениях – в политическом, военном и социальном. В первом необходимо отметить совершенно ясно и определенно поставленную и последовательно проводимую немецким правительством идею расчленения России. Осуществление ее вылилось в провозглашение 5 ноября 1916 года Польского королевства с территорией, которая должна была распространяться в восточном направлении, как можно дальше, в создании независимых, но находящихся в Унии с Германией, Курляндии и Литвы, в разделе белорусских губерний между Литвой и Польшей, и, наконец, в длительной и весьма настойчивой подготовке от падения Малороссии осуществленного позднее, в 1918 году, поскольку первые факты имели лишь принципиальное значение, касаясь земель, фактически оккупированных немцами и предопределяя характер будущих аннексий, поскольку позиция, занятая центральными державами в отношении Малороссии, оказывала непосредственное влияние на устойчивость важнейшего нашего Юго-Западного фронта, вызывая политические осложнения в крае и сепаратные стремления в армии. К этому вопросу я вернусь впоследствии. В состав немецкой главной квартиры входило прекрасно организованное бюро прессы, которое помимо воздействия и направления отечественной печати руководилой пропагандой, проникавшей преимущественно в Россию и Францию. Милюков приводит циркуляр Германского Министерства иностранных дел всем представителям его в нейтральных странах. Доводится до вашего сведения, что на территории страны, в которой вы аккредитованы, Основаны специальные конторы для организации пропаганды в государствах, воюющих с германской коалицией. Пропаганда коснется возбуждения социального движения и связанных с последним забастовок, революционных вспышек, сепаратизма, составных частей государства и гражданской войны а также агитации в пользу разоружения и прекращения кровавой бойни. Предлагаем вам оказывать всемерное покровительство и содействие руководителям означенных пропагандистских контор». Любопытно, что летом 1917 года английская печать ополчилась на посла Бьюкинена и свое Министерство пропаганды за полную инертность их в деле воздействия на русскую демократию и в борьбе против немецкой пропаганды в России. Одна из газет указывала, что английское бюро русской пропаганды возглавляется романистом и начинающими писателями, которые о России имеют такое же понятие, как о китайских метафизиках. У нас ни в правительственном аппарате, ни в Ставке не было совершенно органа, хоть до некоторой степени напоминающего могучие западноевропейские учреждения пропаганды. Одно из отделений генерал-квартирмейстерской части ведало техническими вопросами отношений с печатью и не имело ни значения, ни влияния, никаких либо активных задач. Русская армия, плохо ли, хорошо ли, воевала первобытными способами, не прибегая никогда к практиковавшемуся широко на Западе отравлению души противника и платила за это лишними потоками крови. Но если относительно моральной стороны разрушительной пропаганды существуют два мнения – то нельзя не отметить нашей полной инертности и бездеятельности в другой, совершенно чистой области».